За завтраком Маша с гостями вела себя непринужденно и была улыбчиво. Правда, ночью она долго ворочалась в постели, все никак не могла смириться с фактом их присутствия в квартире и мысленно пожимала плечами: Как так получилось? Зачем? Что за испытание ей выпало? Кто ее спросил, хочет ли она видеть у себя этих двух женщин или нет. А потом как-то в раз успокоилась. И впрямь. Чего психовать? Ну, приехали и приехали. И пусть гостят, сколько им надо. От нее не убудет. И даже интересно, во что это гостевание в конечном итоге выльется. Стало рано, и голова была свежей на удивление, и выспалась хорошо. Нажарила блинов, нарезала сыру, открыла банку с красной икрой, сварила кофе, села за кухонный стол. Ну и где эти гости? чего не идут? Спят еще что ли? Может, их позвать?» Вскоре услышала шум в ванной. «Ага, кто-то проснулся». А вот и обе появились на кухне, поздоровались неловко. Лица смущенные, в глаза не смотрят, стесняются. И усмехнулась про себя. «Эка, чего вас так прихватило, милые? Сами придумали эту историю, сами теперь и колбаситесь?» А потом жалко их стало. Улыбнулась, поздоровалась приветливо, как здороваются с добрыми знакомыми, зваными в гости. «Доброе утро. Садитесь за стол, блины остынут. Вам какой кофе, черный или с молоком?» «Лучше с молоком», — тихо откликнулась та, которая рыженькая Маруся. «А мне лучше черный. глянула быстро Машенька и улыбнулась неловко. Маша вдруг подумалась, как же она изменилась, как постарела. Ничего не осталось от той юной белокурой прекрасной секретарши, какой она ее запомнила. Да и откуда? Сколько лет прошло? Страшно вспомнить. Женская красота вещь текучая, круто изменчивая. Время делает свое дело, иногда довольно безжалостно. Помнишь человека молодым? а через 30 лет ты узнать его не можешь. Как в том детском стихотворении за время пути собачка могла подрасти. Беседа за столом не сложилась. Завтрак прошел в неловком молчании. Маша подумалась, надо срочно предпринять что-то. Расшевелить эту противную неловкость надо. Глянула на часы, проговорила чуть озабоченно. «Вообще-то мне на работу надо. Хотите со мной пойти?» Обе вскинули на нее удивленные глаза, и она пояснила торопливо. «У меня салон открывается в десять. Так хотите со мной?» «Гарантирую весь спектр услуг. причем совершенно бесплатно. Я хозяйка, я могу себе такое позволить». «Ой, да неудобно как-то», — тихо проговорила Машенька и озадаченно глянула на Марусю. Маша опять подумала мельком. «Надо же, неудобно ей». Свалиться на голову незваными гостями удобно. А тут вдруг неловкость напала. Но вслух произнесла с неожиданной для себя щедрой интонацией в голосе. «Да ладно, перестань. Какое может быть неудобство? Я же объясняю, это мой салон. Стало быть, я вас услугами угощаю. Скоро весна, пора перышки чистить». «Да уж какие там перышки!" «Были перышки, да все вышли», — улыбнулась Машенька и вздохнула длинно, отрывисто, будто собиралась заплакать. Маша испугалась, этого еще не хватало, и проговорила решительно и даже весело, обводя с улыбкой их лица. «Значит, идем в салон, а потом я вам город наш покажу. Правда, экскурсовод из меня никакой, это будет мой первый опыт». Похоже, ее веселость подействовала, неловкость вроде исчезла. Вот и Маруся подхватила эту тональность, спросила вполне себе заинтересованно. А трудно это салон держать, сильно хлопотно. Да нормально. Главное — мастеров хороших найти. Народ на хорошие руки идет. Сарафанное радио лучше всякой рекламы работает. Город-то у нас небольшой. А что вы мне посоветуете, к примеру? Провела рукой по волосам Маруся. Я думаю, холодный ботокс. У тебя шикарные волосы, их беречь надо. А мне? Робко спросила Машенька. Тебе хорошая стрижка не помешает, я думаю. Ну, я недавно стриглась, причем в очень дорогом салоне. Что, плохо меня постригли, да? Нет, почему же? Хорошо подстригли, аккуратно, но без души, без изюминки. А мои девочки этого изюму столько набросать могут, и себя не узнаешь. Я же говорю, главное хороших мастеров найти, которые не просто работают, а творят и сами от этого удовольствие получают. Еще я бы горячую каутеризацию предложила. А, впрочем, мастер сам решит, ему виднее. «А что это? Каутеризация?» Я про такое даже не слышала. Маша принялась объяснять, и они слушали с вниманием, как ей казалось, несколько преувеличенным. А, впрочем, чему тут удивляться? Преувеличение можно и не заметить. Слава богу, безопасная тема для беседы нашлась. Вырулили из неловкости. И так целый день удачно выруливали, Говорили о чем угодно, только не о главном, то есть не о больном. Но сколько это больное не объезжай, все равно догонит, потому что висит в воздухе, затаилась, ждет своего момента, и они понимают, что этот момент неизбежен. После салона, после долгой прогулки, зашли в кафе, уселись в уютном уголке под абажуром. Официантка приняла заказ, и Маша спросила задумчиво: Так. «А что пить будем? Грузинское вино есть?» «Конечно, есть, Мария Сергеевна. Для особенных гостей всегда есть», — услужливо кивнула официантка. «Тогда давай, соперави». От вкусной еды, от вина, от теплого света абажура Машенька и Маруся разомлели, принялись благодарить Машу за опоздала. «Я даже себя в зеркале не узнала». «Когда над моими волосами поколдовали», — тихо проговорила Машенька, улыбаясь. «И впрямь волшебство какое-то получилось, иначе не скажешь. Будто на десять лет помолодела». «Ой, обо мне говорить нечего», — улыбнулась Маруся. «Я вообще впервые в жизни в салоне была и никогда волосы не стригла. И Ване нравилось». Сказала и осеклась, пролепетала виновата. «Ой». Это грузинское вино такое пьяное, оказывается. Да, Ваня тоже любил грузинское вино, задумчиво улыбнулась Машенька, поворачивая в пальцах бокал за тонкую ножку. Насколько я помню, он больше водку любил, пожала плечами Маша. Они замолчали, и Машенька решительно допила свое вино, глянула хмельными глазами на Машу, спросила тихо. «Можно я спрошу, а? Мария Сергеевна, можно?» «Да какая я тебе, Мария Сергеевна, теперь-то уж! Теперь я для тебя просто Маша!» «Спрашивай, не стесняйся!» «А ты не рассердишься?» «Да нет же!» «Тогда скажи, ты сама Ивана отпустила? Ведь он бы не ушел, если бы ты сама его не отпустила, правда?» «А тебе это зачем знать, скажи?» «Ты какой ответ хочешь услышать?» Что все наоборот было, да? Что я его не отпускала, а он все равно ушел из-за большой любви к тебе. Но скажи честно, тебе ведь это хотелось бы услышать, правда? Нет, я знаю, что ты его прогнала. Он мне сам рассказывал: Любила, но прогнала. Это из-за ребенка, да? Не только из-за ребенка. Да, я его очень любила и сейчас люблю и потому я не хотела, чтобы он разрывался между нами, чтобы несчастным и загнанным себя чувствовал. Жизнь на разрыве — это не жизнь. Но ты бы могла запретить ему. Что я могла запретить? Быть отцом? Это как? А я не смогла отпустить Ваню к Марусе, хотя знала, что у него там тоже ребенок. Не смогла. Заставила его на разрыве жить хотя он не знал, что я про Марусю знаю, а, может, и знал. Может, потому и умер так рано, сердце не выдержало. «Не надо, перестань, что ты?» — тихо попросила Маруся. «Не вини себя, я и без того преступницей себя чувствую». «Почему?» — Удивленно спросила Маша. «Ведь, получается, ты его из семьи не уводила? Не требовала, чтобы он от жены к тебе ушел? «Да, не уводила» но мне все равно стыдно было. Ваня был чужой муж. Не имела я права, хоть и любила его безумно. Я ничего, никогда от него не требовала, правда. И если бы даже он сам решил, чтобы мы вместе жили, я не согласилась бы. «Уж так бы и не согласилась», — чуть насмешливо спросила Маша. «Нет, не знаю. Я как-то привыкла к тому, что есть. Мне достаточно было. Я думала, и Грише достаточно». Ваня же любовью его не обделял. Но теперь выясняется, что все это не так. Оказывается, он страдал. Очень хотел, чтобы отец был всегда рядом. И какая же я мать после всего этого, а? слезы навернулись у нее на глазах, и Машенька проговорила, виновато: Да хорошая ты мать. Неприсутствием же отца это определяется, ведь так. Некоторые дети вообще отцов своих не знают и ничего. «Ты сейчас оправдываешься, что ли?» — спросила Маша, насмешливо глянув на Машеньку. «Может, подсознательно и оправдываюсь. Не знаю». Пожалуй, та да, плечами. А Маруся, не слушая их, продолжила тихо. «И этот Гришин вызов с наследством, это ведь тоже идет оттуда. Он будто сам себе что-то пытается доказать. Таким образом, свою внутреннюю проблему решить. Как думаешь?» Не зря мы все это затеяли, а? Ну, побег этот. Не знаю, — вздохнула Машенька. Может, и не зря. Может, это на пользу нашим детям пойдет. У моей Аси хоть и тяжелый характер, но сердце доброе. И она уже волнуется, я знаю. Вон, сколько вызовов в телефоне смотрю. И у меня, — тихо откликнулась Маруся. И я так беспокоюсь за Гришу, Просто сердце не на месте, как он там. Сама же устроила ему стресс. Вон, посмотри, как руки дрожат. Она вытянула перед собой ладони. Они их прям подрагивали слегка. Маша чуть улыбнулась, проговорила решительно. «Тогда надо еще выпить. Будем ваши стрессы снимать. И мне тоже не помешает. А что делать? Получается, я теперь невольная соучастница вашего материнского преступления». Сейчас попрошу еще вина принести. «Ой, я не смогу больше, что вы!» — испуганно проговорила Маруся. «Я так много пить не умею». «Ты думаешь, я умею?» — спросила Маша. «Да и разве это много, бутылка вина на троих? Тем более это для пользы дела нужно. Вон даже я занервничала, вашими проблемами прониклась». «Ой, какая же ты! Удивительно даже!» Хмельно вздохнула Машенька. «Теперь я понимаю, почему тебя Ваня так любил. Я ведь всегда его к тебе ревновала. Тебя не было в его жизни, а я все равно ревновала». «Ну и зря. Ревность — довольно мерзкая штука, с ней трудно жить». А я почему-то Ваню не ревновала. Тихо проговорила Маруся, будто сама себе удивлялась. «Что, совсем-совсем?» удивленно переспросила Машенька. «Да ну, не может быть». «Правда, я ж говорю, что была счастлива тем, что есть». «Так и я была счастлива с Ваней. Ревновала, не спорю, но все равно была счастлива», задумчиво проговорила Машенька. «Знаете, а ведь и я тоже», — улыбнулась Маша. «Мы с Ваней расстались, а все равно я любила его» и этой любовью была счастлива. Выходит, мы все одним счастьем жили? Может, поэтому нас теперь жизнь вместе свела? Ничего ведь просто так не бывает, правда? Во всем есть сакральный смысл. Они глянули друг на друга, потом перевели взгляды на официантку, которая ставила на стол бутылку вина. Видимо, было что-то в их глазах такое, от чего официантка вдруг засмущалась, Спросила удивленно. Я что-то не так делаю, да? Да все так, успокоила ее Маша, улыбаясь. Все так. Когда официантка ушла, они посидели еще немного в том самом благодатном молчании, которое вдруг окутало их теплотой. Машенька смахнула слезу со щеки, а Маруся вдруг скомандовала Маше тихо. Наливай. Я бы сама, но у меня руки дрожат. Домой вернулись поздно, и спать не пошли, устроили на кухне посиделки. говорили в захлеб, как давние подруги, которые очень долго не виделись. Каждая пыталась сказать что-то важное о себе, что-то объяснить, в чем-то потаённом признаться. Разбрелись по комнатам только под утро. Похмелье нового дня было тяжёлым и виновато неловким. Снова собрались на кухне и Маша прервала их общее молчание вопросом. «Может, за пивом сходить?» «Говорят, помогает?» «Нет», — дружно откликнулись Машенька и Маруся. «Тогда я кофе сварю?» «Лучше чаю», — попросила Маруся и принялась нервно корить себя. «Ну как я такая? У меня Гриша там один, а я еще и напилась вчера». «И не ты одна». Насмешливо подхватила Маша. Но Маруся, будто ее не услышала, продолжила тихо причитать. Может, это неправильно все? а? Может, нельзя было так с нашими детьми? Ведь это жестоко, в конце концов. Они же нас потеряли. Они наверняка с ума сходят. Ну, мою Асю, допустим, трудно чем-то пробить. Может, она меня и не потеряла. И ничуть не волнуется. С затаённой обидой проговорила Машенька. У тебя взрослая дочь, конечно, тебе не так страшно, отмахнулась от нее Маруся. А я, а мне? Ну, твой Гриша тоже уже не ребенок. Тем более он мужик, а мужики всегда все спокойнее воспринимают. Может, все-таки надо им позвонить, а? робко спросила Маруся. Нет уж, давай еще подождем, решительно ответила Машенька. «Если сейчас взять и позвонить, то какой тогда смысл был вообще исчезать?» «И я тоже так думаю», — внесла свою лепту в обсуждение проблемы Маша. «Потерпите хотя бы еще денёк. А если вам делать нечего, вон, обедом займитесь или на ужин что-нибудь приготовьте, пока я на работе». «Хорошо, Маш», — кивнула согласно Машенька. «А чтобы у нас соблазна не было, ты наши телефоны с собой забери». Я тоже думаю, что до завтрашнего вечера хотя бы нам надо держаться. Да, хорошая мысль. Давайте свои телефоны. На следующий день к вечеру Маруся совсем сникла. Проговорила робко, когда они собрались на кухне за ужином. Маш, дай мне телефон. Я позвоню Грише. Да погоди, не торопись. Давай-ка лучше я Рите сначала позвоню, а? — предложила Машенька. Вдруг она что-нибудь про них знает. По моим расчетам, Ася должна догадаться, что у Риты в первую очередь про меня можно что-то узнать. Сейчас я ей позвоню и громкую связь включу. Все напряженно вслушивались в длинные гудки, пока они не оборвались ритиным голосом. — Ну, наконец-то! Соизволила про меня вспомнить. Давай, рассказывай, что там у вас. Здравствуй, Рита. Мы все здесь, и я громкую связь включила. Все втроем, что ли? Ну да. И ж ты, как все получилось у вас интересно, привратности судьбы. Все втроем собрались, Маша, Машенька, да Маруся. И как вы там, а? Не переругались еще? Мордасы друг другу не поцарапали? Нет, что ты, наоборот. Нам делить нечего и некого, уже некого. А память нельзя делить, сама ж понимаешь. Зато детям вашим есть кого делить. Делят и делят, никак не поделят. Приходили они тут ко мне оба. И что? Да ничего, ругаются, смотрят друг на друга врагами. Аська твоя просто ненавистью исходит. А мальчик, мальчик такой хороший, даже не спорит с ней. Молча все терпит. Очень мне понравился. Маруся схватилась ладонями за щеки, улыбнулась, пролепетала едва слышно. Спасибо вам, Рита. Я с вами не знакома, но все равно спасибо. А, так вы Маруся. Видела я вас на похоронах, да. Надеюсь, что и с вами еще увидимся. Да, конечно. И долго вы там сидеть собираетесь, Маш? Гости тебе незваные не надоели еще? Нет, Риточка, не надоели. Подала голос и Маша. Пусть сидят, сколько понадобится. Можно сказать, я тоже в ситуацию включилась. Пока их дети не найдут решение всех проблем, пусть сидят. Ну, с этим пока большие сложности. Хотя я им так и сказала, мол. «Пока не помиритесь, мамок своих не увидите». Аська распсиховалась просто ужасно. Нахамила мне по полной программе, потом вообще с места сорвалась, убежала, дверью хлопнула. «Ой, ну и наворотили вы своим деткам проблем!» «А куда она убежала, Рит?» «Да откуда я знаю?» «Может, опять в полицию?» «В полицию? Они что, ходили в полицию?» «Ну да». Вроде ходили, насколько я поняла. О, Господи!» — в унисон выдохнули Машенька и Маруся. «Да ладно! Не паникуйте, сами же все затеяли. Сказали А, говорите и Б. И не удивляйтесь, если полицейские к вам нагрянут. Ладно, пока. Не могу больше говорить. У меня звонки идут на второй линии. Кто-то давно уже пробивается. Пока». Они, конечно же, не узнали, что со звонком пробивалась к Рите Ася и не могли слышать их диалога. «Тетя Рит, вы простите меня, что нахамила, но вы тоже меня поймите, а? Ну что это за детский сад в самом деле? Знаете, где прячется мама и скрываете? И я никак понять не могу, как ей вообще такое могло прийти в голову, сбежать с любовницей отца». Даже звучит нелепо, согласитесь. Бред какой-то. Ну, почему же бред? У них теперь на двоих одно горе. Они ведь обе любили Ивана. А общее горе объединяет не хуже кровного родства. Жаль, что ты этого не понимаешь, Ась. Не умеешь смотреть глубоко или не хочешь. Да, именно так, не хочу. Ну и зря. Ты бы как-то смягчилась, Ась. Постаралась бы, ведь этот Гриша, он же брат тебе. Между прочим, отец бы тебя в этом смысле одобрил. И раздел бизнеса тоже одобрил бы. Вы что такое говорите вообще, тетя Рит? Вы знаете, что это такое, раздел бизнеса? Это значит, что его больше не будет. Понятно вам? Вот опять ты горячишься, Ась. Опять в крайности ударяешься. Ведь всегда можно как-то договориться. Можно миром любую проблему решить. Было бы желание. Ладно, я подумаю, тетя Рит. Вот и подумай. Не просто от моих слов отмахивайся, а действительно сядь и подумай, и хорошо подумай. Последние ее слова уже утонули в длинных гудках. Ася вышла из разговора. Рита пожала плечами, вздохнула. Ну как с ней еще разговаривать? Просто стена непробиваемая.